Глава 6. Андрей. Несмотря на мои опасения, Волгу мы преодолели без каких-либо проблем. Из меня вышел прекрасный моторчик, можно сказать, прокатил девчонок с ветерком. Учитывая мою силу и ловкость, ничего удивительного в этом не было. Разве что пришлось сгрузить дающий мне бонус вещи на плод, а то плавать в доспехах явно не очень хорошая идея. Я ожидал нападения водных монстров, но назвать атакой незначительные укусы рыбы с уровнем не выше 30 не получится при всем желании. Они мне даже урон толком не наносили, так что уже в 2 часа дня мы оказались на левом береге Волги, который нас встретил тишиной и спокойствием. Снарядив свой доспех, я отправился вперед, а за мной последовали напарницы в строгом соответствии с заранее оговоренным построением. Сначала Вета, потом Лиза и замыкающий Алена. Куда именно идти, вопросов у меня не было. Как-никак на карте отчетливо видна зона обитания монстров. Вот только за три часа нашего похода мы так и не встретили ни единого монстра. Кажется, я начал понимать, почему такие низкие уровни в городе. Алена была права. Похоже, всех мобов истребили местные кланы, А значит, нам предстоит значительно углубиться в так называемые «долины монстров» в надежде встретить хоть кого-нибудь там. По дороге я размышлял над своим решением не спорить с Ветой. С одной стороны, я по-прежнему не доверял Алене и Лизе, но с другой стороны, Хилл и будущий маг явно лишними не будут. Да и какая разница, кого брать с собой? «Если я окажусь прав, и обе наши попутчицы окажутся не теми, за кого себя выдают, то максимум, что нам грозит, — это потеря вещей, ибо я не верю в то, что нас решат убить. Ограбить — да, а вот убить — вряд ли». Не настолько кровожадные здесь люди. Зато если это случится, Вета наконец избавится от своих розовых очков и, возможно, начнет думать головой. Правда, был и отрицательный момент. Если интуиция окажется верной, то как бы потом мое же решение не вышло мне боком? По-хорошему, нужно было бы одеть Алену в мою броню и сделать из нее танка. Как бы ее статы к этому располагали. Вот только отдавать вещи я не собирался, а по-другому сделать из нее танка не выйдет. Похоже, мне все-таки придется смириться с ролью танка и мага одновременно. Такой себе весьма спорный микс по эффективности, но зато я уверен в том, что всегда смогу прикрыть вету, да и ее подруг тоже. Вот только что делать с Качем. Конечно, я предполагал, что с монстрами будет не все так просто, но чтобы настолько плачевно... М да, однако странные алгоритмы уместной игры. Как повышать уровень, если мобов нет? Только ближе к вечеру мы, наконец, встретили первого монстра и даже ни одного. Группу орков из пяти осби 35 уровня первой заметила Вета. Ну и уж потом я. Впрочем, мне даже участвовать в бою не пришлось. Пять атак Веты и пять трупов в результате. Как и предполагалось, нам опыта не дали, но зато Алена и Лиза его получили, хотя и своеобразное количество. Каждая получила по 438 опыта с одного орка. То есть получалось, что опыт делился на 4, наши две части пропадали, а то, что положено девушкам, они получили без штрафа. Теперь обе девушки имели 35 уровни. Вот только я сразу сказал Алене, чтобы очки вторичных характеристик не тратила. В то же время Лиза получила наставление на увеличение распознавания. А все потому, что у меня появилась идея, как ускорить кач. Все дело в сороковом уровне. Именно там появлялись две очень полезные характеристики. Моя наблюдательность и еще следопыт. Изначально я хотел поручить Вете развитие этой характеристики. Но сейчас появилась более интересная альтернатива. Алена, думаю, когда она возьмет полтинник, то сможет без проблем читать следы местных монстров А значит, мы сможем выслеживать добычу, а не просто бродить по этим лесам и полям. Ну Ализа станет нашими глазами в плане определения уровня противника, и, возможно, не только его. Если тот самый Жак каким-то образом смог увидеть не только мой уровень и ХП, но и название клана, значит, у него явно прокачанное распознавание. Собственно, мы это сразу и проверили. И действительно. После того, как у Лизы характеристика стала второго уровня, она смогла увидеть, кроме моего уровня и количества ХП, также и мою выносливость с манной. Теперь ясно, почему Жак в нашем скоротечном бою не спешил применять свое усиление. Он просто видел, что я не трачу особо ману, а значит, жду чего-то. Кажется, мне и самому такое умение не помешает. По-хорошему распознавание нужно всем, но говорить об этом я не стал. Во-первых, потому что мне нужно максимально усилить Вету и Алену, а значит им нельзя тратить очки, куда попало. А во-вторых, это была еще одна дополнительная проверка честности Лизы. Если Алена говорит правду, то стремление мечницы попасть к обелиску любой ценой объяснимо. А вот зачем рисковать жизнью Лизы, я абсолютно не понимал. Конечно, мое распознавание будет отставать по уровню от Лизы, но для проверки вполне хватит и второго уровня. К тому же Лиза в данном случае еще и выступала тестером этого псевдопассивного умения. И псевдо оно из-за того, что нужно было применять эту характеристику как умение. Просто оно не требовало маны или еще чего-нибудь, но висело только на одной цели. То есть нельзя было смотреть на полную информацию всех сразу. Выбрал цель, применил и получил информацию. Хочешь узнать о ком-то другом? Применяй распознавание еще раз. Но зато один раз применил, и постоянно видишь полную информацию о ком-то, причем этот кто-то не знает о том, что на нем висит метка. Хотя было у меня подозрение, что если защитить свой разум от магии, то, возможно, и распознавание перестанет работать. Но качать ментальную защиту, как у Лизы, я не собирался. У меня уже есть один очень полезный амулетик. Да. Для его активации нужно 3000 маны, но я уже знал, как можно попробовать обмануть систему. Это, конечно, дорого мне обойдется, но зато если получится, то я надену две просто бесценные вещи – браслет и амулет. Правда, для этого нужно дорасти до сотого уровня. Именно там, при получении второй специализации, у меня будет выбор между двумя умениями – одно боевое и одно усиливающее. Именно второе и привлекло мое внимание. Благословение веры увеличивает выбранную первичную характеристику в 4 раза на 5 минут, откат 24 часа. Проблема в том, что выбрать, что именно повышать, можно только один раз. То есть выбрал дух и все. Дальше только его и можно усилить благословением. По идее мне нужно выбрать силу и тогда я просто стану непобедим вот только 5 минут, да еще и раз в сутки. Против какого-то суперкрутого босса это, конечно, поможет, но все же хуже, чем возможность нацепить на себя эпические или героические вещи. Да и против босса большое количество духа тоже лишним не будет. Правда, оставалась еще одна проблема. Собственно, тот самый дух. Чтобы надеть браслет, нужно иметь до сотого уровня 50 духа. А значит, почти все мне придется кидать в этот параметр. Можно, конечно, попросить у Веты ее вещи с бонусом на дух, но смысла в этом немного, так как это временное решение. Я же хочу в любой момент надеть вещи эпического или героического качества, да и потом, вдруг мы опять поссоримся с Ветой. тут тьфу, тьфу тьфу конечно, но все же исключать такую возможность нельзя. Так что лучше, если в этом конкретном случае я не буду зависеть от кого-либо. Надену браслет на сотом, если все сработает, и сразу после этого мне хватит духа на амулет. Собственно, это еще одна веская причина отложить посещение города Бастион. Мало ли, вдруг у них там уже есть прокачанные маги разума. Хотя почему вдруг? Уверен, что у них они есть?» С учетом того, что в этой игре при желании прокачать на монстрах можно кого угодно и при этом очень быстро, то найти надежного человека, а после сделать из него мага разума дело для клана посильное. Это мы и местности не знаем, а кланы давно уже здесь все разведали и могут спокойно водить сюда новичков и качать их, как мы с ветой наших новых попутчиков. Кстати, нужно будет не забыть узнать у Алены и Лизы вечером на привале местные расклады среди кланов и городов. Да и они могут быть в курсе, какие зоны к какому из кланов относятся. А то, боюсь, если так дело пойдет и дальше, то нам придется идти в другую долину с монстрами. Когда стало темнеть и мы расположились на ночевку, то итог нашего первого дня оказался печальным. Хотя Алена и Лиза радовались новому уровню, но я-то понимал, что это все крохи. За весь день мы убили всего пять орков, двух бурых медведей 30-го и одного бешеного кабана-мутанта 40 уровня. Как ни посмотри, но результат отвратительный. Особенно если учесть наше положение на карте. Мы фактически находились в центре долины монстров. И по данным этой самой карты, монстры должны кишеть вокруг нас. «Вот только что-то я их не наблюдаю». «Прошу прощения, что вмешиваюсь в ваш разговор», — произнес я, сумев встрять в паузу между активным обсуждением получения нового уровня и убийством мобов. Но есть несколько вопросов к Алене и Лизе. «Уже почти десять», — с мольбой в голосе обратилась ко мне Вета. «Может, перенесем серьезные разговоры на завтрашнее утро?» «У меня другое предложение» понимая, что девушки устали, я решил совместить два дела сразу. С учетом того, что мы сейчас находимся в опасной зоне, я предлагаю первое дежурство провести мне с Аленой и Лизой. Точнее, с той, кто лучше всего ориентируется в ситуации и сможет ответить мне на вопросы. Заодно и дежурство пройдет быстрее. Ну а через 4 часа дежурить будешь ты, Вета, с кем-то из девчонок. Лучше сейчас я, Тотчас отозвалась Алена. Ализа пусть отдыхает, если никто не против. Как хочешь, сонно вздохнула вторая девушка и принялась раскладывать спальные принадлежности чуть дальше от нас. Если все согласны, то хорошо, кивнула головой Вета, после чего снова повернулась ко мне. Сильно не расходись и постарайся не замучить бедную Алену своими вопросами. И перед тем, как уйти, добавила, обращаясь уже к Алене. Крепись. Пошли, отойдем в сторону, чтобы не мешать им спать. Усмехнувшись, произнес я, кивнув в сторону соседнего дерева, метрах в десяти от нас. Похоже, разговор будет долгим. Тяжело вздохнула Алена. Ладно, пошли. Так хоть какое-то развлечение на дежурстве. Отойдя в сторону и расположившись под деревом, я осмотрелся, дабы убедиться в том, что местность полностью просматривается. А то мало ли что может случиться. Выскочат откуда-то монстры, а мы и спасти спящих не успеем. Что же, повторю свой вопрос. Что ты знаешь о местных монстрах? Ничего конкретного, отозвалась девушка. Я тут в первый раз, так что только слухи. Единственное, что могу сказать точно, набор монстров здесь очень и очень специфический. Одними гоблинами и орками все далеко не заканчивается. В основном рассказывают о мутировавших животных, всяких там саблезубых тиграх, огромных змеях и тому подобном. Есть и ядовитые твари, их нужно особенно опасаться. Вроде как тут водится гигантский желтый скорпион. Та еще проблема. Однако все это только верхушка айсберга. Мы с Лизой слышали байки о том, что тут и всякие легендарные твари, вроде гидр или минотавров, плодятся. И лично я думаю, что никакие это не байки. Еще интереснее, кто-то рассказывал, что далеко в долине можно напороться на динозавров. Всяких там тиранозавров или и того хуже. Вроде как и летающие твари тут тоже есть. Однако, сам понимаешь, что справиться с ними тот еще гемор. Поговаривали, что высокоуровневым кланам еще удавалось разобраться с доисторическими монстрами. А вот с легендарными я такого ни разу не слышала. Обычно все заканчивалось бегством и большими жертвами. — Хм, ясно, — задумчиво произнес я. Вот только мы целый день шли по долине, но отчего-то много монстров не увидели. Может, перед нами какой-то клановый рейд прошел? Они вообще часто сюда ходят? Тот ваш знакомый из фениксов ничего не рассказывал по этому поводу? Мы с ним в последнее время общались нечасто. Скорее всего, эту зону уже давно зачистили, вот и все. Кстати, чуть дальше, по идее, должна начаться зона фениксов и церберов. Мы сейчас почти на границе. Изученные территории тут уже давным-давно поделили, и каждый клан теперь большей частью только свою зону постепенно и зачищает. Однако, повторюсь, поделили лишь исследованные долины, которых пока только 12. Всего их, похоже, куда больше. Те, что дальше, еще ничьи и, думается, почти не зачищены. Вот только они и куда опаснее. — Почему? — заинтересованно спросил я. — Да просто если бы обычные клановые игроки около 50 уровня могли их осилить, давно объявили бы своей территорией. Однако там слишком дикие места, как говорят. Не думаю, что соваться туда — хорошая идея. Лучше охотиться в одной из зон уже кому-то подконтрольных. Как говорится, не пойман, не вор. Да и если пойдем в зону фениксов, в случае конфликта можно будет попробовать переговорить с Владом и решить все мирно. Не факт, что выйдет, но все же...» Задумчиво протянула девушка. «К сожалению, вынужден с тобой не согласиться», — печально вздохнул я. «Если мы останемся здесь, то на то, чтобы взять сотый уровень, уйдет больше года». Да, здесь безопасно, но и качаться негде. Придется, видимо, идти вглубь территории. Думаешь, мы вчетвером осилим те места, в которые даже топовые кланы предпочитают не соваться? Столикой сарказма переспросила Алена. Во-первых, ты забыла, через что мы с Ветой уже прошли. Осуждающе посмотрел я на нее. Ну и во-вторых, Через полгода может начаться атака НПС, а если так, то когда ты собираешься достичь обелиска? Или твой вопрос насчет сына не настолько важен, чтобы ради него рисковать? Хм, нагло улыбнулась Алена. Ты, конечно, умеешь найти аргументы, однако коммуникации с людьми нужно еще поучиться. Бить по больному месту не лучший способ склонить кого-то на свою сторону. Алена пронзительно посмотрела мне прямо в глаза, после чего опять отвернулась. «Но в одном ты прав. Мне нужно найти сына до начала войны. Если, по-твоему, это самый быстрый и надежный способ, мы с Лизой в деле». «Ты так уверенно говоришь за Лизу. Можно узнать, почему? Я ведь так до сих пор и не знаю причину ее стремления везде следовать за тобой. Прости, но нет» отрицательно покачала головой девушка. «У меня нет права обсуждать чужие мотивы. Тем более, когда речь идет о близких друзьях. Но можешь не волноваться. Лизи действительно можно верить». «Звучит, конечно, не очень убедительно. Ну да ладно, нависать не буду». Не стал я настаивать на ответе. Судя по выражению лица Алены, о Лизе она ничего не расскажет но ну, хоть о причине такого стремления найти сына ты можешь рассказать? Да и вообще, с чего ты решила, что он именно в этом мире?» «С чего это вдруг ты стал таким любопытным?» Хитро блеснув глазами, уставилась на меня Алена. «Или может ты параноик, который пока не выведает всю подноготную людей вокруг, заснуть спокойно не сможет?» «Ты не первая, кто меня так называет!» хмыкнул я с намеком, бросив взгляд в сторону Веты. «Но в данном случае мне просто интересно. К тому же, возможно, это поможет сформулировать твой кабелиску вопрос правильно». «Хм, в общем-то мне скрывать нечего. Все-таки это было еще в той жизни», — задумчиво улыбнулась моя собеседница. «Однако не уверена, что ты в итоге меня поймешь. Есть вещи, которые люди могут постичь лишь в преклонном возрасте». «Если не секрет, то сколько тебе лет? И были ли у тебя дети в той жизни?» «Детей не было, а умер я в сорок лет», — равнодушно пожал я плечами. «Тогда точно не поймешь». Постарчески грустно вздохнула молодая девушка прямо передо мной. «Мне 65. Когда я лежала в больнице, никто из моих родных ко мне так и не пришел. Ни сын, ни внуки тоже». «Хотя его тут винить не в чем, я сама во всем виновата. Можешь представить себе бабушку, которая за всю свою жизнь так и не увидела собственных внуков? Просто потому, что считала, будто ей это не нужно. А вот я могу». Алена вдруг резко отвернулась в сторону. «Вся моя жизнь — одни сплошные ошибки. Родив сына в тридцать, я почти сразу о нем и забыла, отдала на воспитание своим родителям». Тогда я думала, что ничего важнее карьеры в моей жизни просто быть не может. Да и что врать, я считала, что имею право пожить для себя. Я никогда и не пробовала узнать, что значит семья на самом деле. Вот только когда лежала в больнице совсем одна и наблюдала за тем, как к соседкам каждый день кто-то приходит, дети, внуки, любимые, по-настоящему задумалась о том, что сделала в своей жизни неправильный выбор. Но было уже поздно что-то менять. Честно говоря, я даже не знаю, как мой сын выглядел на момент моей смерти. Мы тогда уже совсем не общались. Да уж. Кажется, Алена смахнула с глаз мелкие слезы, после чего вновь обернулась ко мне. Наверное, уже пожалела о том, что задал мне свой вопрос. Кому понравится слушать откровения глупой старухи? «Если что, то напомню о том, что тебе сейчас не дашь и двадцати», спокойно произнес я, выслушав ее историю. Что касается того, понимаю я тебя или нет, то, на мой взгляд, это не важно. Важно, поймет ли тебя твой сын или нет, если вы, конечно, встретитесь. Честно говоря, я даже не знаю, что ему сказать в этом случае. К тому же нет никаких гарантий, что он вообще здесь. Однако, насколько я помню, ему нравились фэнтези-миры, книги и аниме, Вот и остается надеяться. Не думала я, что в следующей жизни придется разгребать ошибки своего прошлого, однако по-другому я просто не смогу жить дальше. Кстати, когда я умирала, мой сын был примерно твоего возраста, ему 35 стукнуло. Так что рискну у тебя спросить, смог бы ты простить свою мать в такой ситуации? С отблеском надежды в глазах, Посмотрела на меня собеседница. «Извини, но мой ответ тебе не понравится. Конечно, я могу взглянуть на эту ситуацию с другой стороны, с его, но, честно говоря, я пока не вижу причин, по которым стал бы общаться с такой матерью, как ты. Как говорил один мой знакомый, ошибку совершить легко, а вот исправить ее иногда невозможно». — И все-таки тебе не помешает подучиться тактичности, — с упреком посмотрела на меня Алена. Тем не менее, такой ответ был вполне ожидаемым. Думаю, я бы тоже не смогла себе этого простить. Но если хотя бы не попытаюсь, когда-нибудь чувство вины точно съест меня изнутри. Грустно улыбнувшись, девушка достала из хранилища банку вполне себе недешевого пива, отхлебнула и протянула мне. Хочешь. «Нет, и тебе не советую пить на посту». Осуждающе посмотрел я на нее. «Так ты хочешь увидеть сына только из-за чувства вины? Как это не похоже на желание помириться? И да, у меня всегда были проблемы с чувством такта. Видимо, таким уродился». «Не только!» — зыркнула на меня девушка с очередным упреком. Я бы хотела иметь в новой жизни то, чего сама себя лишила в прошлой – семью. Вот только это желание мне самой не исполнить. Все будет зависеть от сына. Я бы хотела дать ему любовь, которую несправедливо лишила в прошлой жизни. А еще материнскую поддержку и помощь, если они ему когда-нибудь понадобятся. Несмотря на мое предупреждение, на пиво Алена стала налегать лишь сильнее. «И еще». — Надеюсь, тебе уже говорили, что ты производишь впечатление бесчувственного чурбана. Девушка скривилась, отхлебнув чересчур много пива. — И это мне говорит та, что выбрала карьеру в обмен на сына? — насмешливо хмыкнул я в ответ. — Да уж, откровенничать с тобой явно было плохой идеей. Пиво закончилось, и Алена тотчас достала другую банку уже подешевле. «Однако, надеюсь, теперь ты понял, почему мне так нужно попасть к обелиску и перестанешь, наконец, бросать на нас с Лизой все эти подозрительные взгляды». «Ты знаешь», — задумчиво произнес я, — «может, я и не прав, но мне почему-то кажется, что тебе стоит начать жизнь сначала. Не пытаться бегать за сыном, а найти того, кого ты полюбишь, и родить ребенка. Благо тут это возможно. Так сказать, создать семью с нуля. Не думала о таком варианте? Усвоить урок из своих прошлых ошибок и жить дальше? Заманчиво, конечно, но это не мой вариант. Однажды кто-то сказал, понять, в чем ошибка, еще не значит ее исправить. К тому же, всю свою прошлую жизнь я прожила под девизом «учиться на чужих ошибках, а свои исправлять». Жаль, только я тогда не понимала, где скрывались мои настоящие промахи. Сделав очередной длинный глоток, Алена вновь повернулась ко мне. «А сам-то, неужели у тебя совсем не осталось сожалений о прошлой жизни? Людей, которых хотелось бы разыскать в этой?» «Не вижу в этом смысла», — безэмоционально произнес я. «Для меня прошлое — это прошлое. Я за него не держусь». К тому же все, кого я желал бы увидеть снова, скорее всего, прожили долгую жизнь и вряд ли остались такими же, как и раньше. Так зачем ворошить старые травмы, когда можно начать с чистого листа? Да уж, бесчувственный чурбан, это еще мягко сказано. Неужели непонятно, что далеко не все человеческие чувства можно постичь с помощью логике. Я просто не могу начать новую книгу, не поставив точку в старой. Можешь считать это старческими прихотями, мне все равно. Но к обелиску я должна попасть обязательно. Возможно, для этого я и переродилась именно в этом мире. Система выбрала мне место, где я смогу не только встретиться с сыном, но и, возможно, понять его хоть немного». Алена перевернула пустую банку, чтобы проверить, не осталось ли чего внутри. Убедившись, что там пусто, третью доставать не стало. «Я не стремлюсь постичь чувства людей. Я живу так, как умею и хочу», — возразил я, но, бросив взгляд в сторону Веты, неуверенно добавил. «Правда, некоторые люди умеют преподносить сюрпризы, от которых очень сложно увернуться, хотя, возможно, и не нужно». «Хм...» — Алена загадочно улыбнулась, но ничего не сказала. «Насколько я поняла, это тоже кого-то ищет. Кого? Семью? Друзей? Или, возможно...» Глаза девушки слегка сузились. «Любимого человека». «Разве она не сказала?» — удивленно взглянул я на нее и уже спокойнее добавил. «Впрочем, это ее личное дело. Если хочешь, спроси у нее сама завтра». «Вот же ж...» шикнула на меня девушка. В любом случае я веду к тому, что желание найти кого-то дорогого из прошлой жизни в этом мире абсолютно естественно. И я уже встречала многих людей, которые были бы не прочь узнать, где их родные из 21 века. Вот ты сам, будь такая возможность, неужели бы отказался от встречи со своими родителями? Во-первых, это невозможно, так как они погибли еще в 20 веке когда мне было 14 лет. А во-вторых, нет. Не хочу встречаться с теми, кто, оставив своего ребенка одного дома, решил отправиться на вечеринку, напиться и потом не вписаться в поворот. Равнодушно пожал я плечами. «В своем отношении к детям они недалеко ушли от тебя из прошлого». «Тебе не следует так говорить», — резко ответила Алена. «Я не пытаюсь себя оправдать», но с твоих слов выходит, что произошел лишь несчастный случай. Или ты думаешь, что они бросили тебя по собственному желанию? В таком случае это мышление эгоистичного, обиженного на весь мир ребенка. Может и так, не стал я с этим спорить. Вот только ребенку пришлось очень быстро стать взрослым. Особенно с учетом того, что мой родной дядя пытался пропить все, что осталось от моих родителей в наследство повзрослеть и уйти в себя – две абсолютно разные вещи. Однако теперь я понимаю, почему ты смотришь на мир с таким подозрением. Пожалуй, у тебя есть на это право. Мне кажется, ты просто не умеешь доверять другим, и это твоя самая большая проблема. Скажешь, что я не права?» Девушка рядом грустно улыбнулась. «Жизнь – непростая штука» но и далеко не такая сложная, как большинство из нас о ней думает. «Лучше быть подозрительным и живым, чем доверчивым и мертвым», — хмыкнул я в ответ. «Ты вот считаешь, что можно простить тех, кто пьяным сел за руль, а вот я считаю, что таким людям прощения нет. Если не хочешь сожалеть об ошибках, то не совершай их». «Я ничего не говорил о тебе о прощении, это только твое дело». Просто помни, что среди нас нет святых, и за свою ошибку твои родители уже сполна заплатили. Они не увидели, как растет их сын. Разве для родителей может быть худшее наказание? «Ты сейчас рассуждаешь именно так, только потому, что сама осознала свою ошибку. Вот только не все даже после перерождения думают так же, как ты», философски возразил я. «Возможно» пожала плечами девушка. «Однако даже те, кто не осознал своих ошибок, будут искуплять их. Я несла свое искупление половину жизни и просто не замечала. Однако, поверь, его груз давит на плечи, как камень и так или иначе утаскивает на самое дно». «Что-то мы слишком глубоко в дебри философии забрались», поморщился я в ответ. «Лучше вернуться к более насущным делам». Хотя есть у меня к тебе вопрос, очень актуальный именно сейчас. Все-таки ты у нас опытная девушка. Не стоит напоминать женщине о ее возрасте. Алена обиженно скривилась, но после этого широко ухмыльнулась. Но «Ну, ты меня заинтриговал так, что я внимательно слушаю. Как ты думаешь, а как ко мне относится Вето? Не очень уверенно спросил я не сильно рассчитывая на хоть какой-нибудь ответ. «Хм, перед тем, как я отвечу, может, скажешь, как сам к ней относишься?» Кажется, улыбка девушки стала еще шире, чем раньше. «Разве это имеет отношение к вопросу?» «И то верно. Ответ более чем очевиден», пожала плечами Алена. «Однако, раз ты смолчал, то и мой ответ будет неполным. Скажем так, ни одна девушка...» не согласилась бы пойти за парнем в такие дебри, если бы ей было на него плевать. — Устраивает? — Алена мне весело подмигнула. — Тогда я не понимаю, почему она постоянно... — начал было я говорить, но на середине передумал. — Ладно, неважно, я понял твой намек. — Совершенно не понимаю, о чем ты. — сказав это, Алена легла на голую землю, и уставилась в звездное небо широко открытыми глазами. «Тебе не кажется, что ты слишком беспечна?» — осуждающе посмотрел я в ее сторону. «Мы как бы не на прогулке. Хватит уже ворчать, а то как старый дед ей-богу. Больше Алена на мое замечание никак не отреагировала». «Ну да, тут даже спорить не буду. Тебе виднее», — буркнул я в ответ. Алена медленно повернула голову в мою сторону, сделала недовольное лицо, однако никак не прокомментировала замечание. Похоже, устала от нелегкого разговора и просто хотела отдохнуть в ночной тишине. Да мне и самому стоило подумать над нашим разговором. О своих словах я не жалел, а вот узнать о том, что Алена ищет своего сына из-за того, что в прошлой жизни допустила кучу ошибок, было неожиданно. Посмотрев в сторону спящей веты, я задумался. Уверен ли я в том, что хочу сблизиться с ней? Характер у нее не сахар, это точно. Может, стоит все оставить как есть? С другой стороны, чего я боюсь? М да. Как-то много у меня противоречивых мыслей. Но если, допустим, я хочу сблизиться с ней, то как это сделать? Почему-то мне кажется, что... Привычные методы сближения тут не сработают.